Ты из сегодняшнего дня начальник боевой группы. У меня будет армия, на все имеет начало. Ты майор, прекрасно, император всей Руси был всего лишь полковник. Нам не нужны царские погремушки, необходима реальная власть. Не лезь на глаза своему шипзику подбирай верных людей. Мне не нужна дивизия, нужны штучные парни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 сказал «Привет, вредитель». Он вытянул мускулюстые руки, оглядел критически, словно за два дня они могли похудеть и одряпнуть. «Скажи санитарам, еще раз до меня дотронуться и завечу. Но у них такая работа. И долго ты здесь собираешься прохлаждаться? Может, месяц. Врачи решают.